Глава 49 «И ты хочешь поехать один, зная это?» У меня в голове не укладывалось. Мне достался в мужья или слишком благородный мужчина, или полный идиот. Но на идиота Кеннет похож не был, значит, поддавался здравым аргументам. Надо лишь подобрать правильные слова. «Пойми, если мы поедем вдвоем, нас наверняка попытаются задержать, чтобы помешать вовремя обвенчаться. А одного меня выпустят. И не впустят обратно», — закивала я. «И что? Свою кормилицу ты, возможно, спасешь. Но ты уверен, что после того, как мы оба окажемся на виселице, твой друг принц в могиле, а Анетта на троне, эту женщину не выкинут умирать на улицу?» Никто не окажется на виселице. Не на шутку разозлился Кеннет. «Я придумаю способ!» Тут он замолчал, посверлил взглядом точку в стене и вдруг хитро усмехнулся. «Ты же все равно не отпустишь меня одного!» «Даже не мечтай!» Я с подозрением уставилась на мужа, явно что-то задумавшего. «Тогда давай всех обманем. Я, убитый горем, отправлюсь в карете». Предъявлю письмо. Меня наверняка обыщут, так что никаких браслетов провести не удастся. Но потом я подожду тебя в одной небольшой пригородной таверне. Но ты должна выбраться тайком и не в одиночестве, лучше всего с Ховардом. Ну, мне не привыкать к твоему забору и тайным лазам. Я пожала плечами. Только штаны, одолжи. Я себе уже купила удобные юбки, но они все равно слишком длинные и постоянно путаются. Когда надо куда-то проползти. Кеннет, пока я все это говорила, смотрел на меня со смесью восторга и ужаса. Потом, покачав головой, демонстративно тяжко вздохнул. Да, на хрупкий нежный цветочек ты похожа лишь внешне. И слава богу, заверила я, одновременно роясь в шкафу мужа. Сделаем так. Сначала я выберусь наружу с двумя браслетами и без Ховарда. Погоди, не спорь. Я даже махнула на Кена выбранными штанами. Он должен будет обеспечивать конспирацию. Зажечь свет в моей комнате, например, и присмотреть за Селестиной. «Я не могу отпустить тебя одну. И не надо». От главных ворот Джон своего пацана отозвал, а вот у садовой ограды наверняка кто-то дежурит. «Мальчишка-разведчик, на которого никто не обратит внимания, будет гораздо полезнее для моей безопасности». Пойдет впереди и предупредит, если кого-то встретят, а как выберемся за пределы квартала, поймает мне извозчика. О том, что извозчиков на пути в таверну я намереваюсь сменить минимум троих, пока уточнять не стоило. Зачем раньше времени волновать бедолагу? Он и так уже на взводе. Как только я сяду в экипаж, мальчишка вернется к ограде нашего дома и подаст тебе знак, что ты тоже можешь выезжать. Камнем в окно кухни запустят или еще какое-нибудь мелкое хулиганство учинит. Договоримся. Судя по тому, как Кент нахмурился, в его первоначальном плане все было гораздо более безопасно для меня. Но возражать против внесенных изменений он не стал. Правильно спорить с упертой ослицей на тропе следствия бесполезно. Нет, без накладок не обошлось. Для начала я порвала штаны, а ту самую ограду. Потом оказалось, что пацан, оставленный дежурить у дома герцога, заболел и ушел домой. Мне пришлось самой под покровом темноты бежать до скверика, где полуночничала банда юных хулиганов. Наскоро выдавать всем мотивирующих звездюлей, потом отполировать конфетами и мелкими монетками. Зато извозчика от сквера до северных городских ворот я наняла быстро. А Джону, взявшемуся самолично исполнить... Запортаченное поручение велело отправляться к ограде и швырять камнем в окно кухни сразу, не дожидаясь, пока я уеду подальше. Кеннет мог спокойно подождать меня в таверне на западном тракте, а я покружила по городу от северных ворот к восточным, там пешочком выбралась за пределы городской черты, Еще раз наняла извозчика и уже спокойно в объезд добралась до места встречи. Что-то случилось? Почему так долго? накинулся на меня взволнованный муж когда я вылезла из придорожных кустов и постучалась в окно его номера все в порядке отмахнулась я лучше дай мне другие штаны эти я порвала чем то в них занималась опешил супруг глаза у него стали еще больше и сильнее чем обычно по кустам лазила чем еще раздраженно отмахнулась я я привез твое платье передевайся с легким плером властности проворчал кен Хватит бегать по городу в неприличном виде. Незачем посторонним смотреть, как штаны обтягивают твою... Твоё... Твои формы. «Они же плащом закрыты», — попыталась засмеяться я. В юбку передеваться не хотелось. Мне так не хватало нормальных джинсов в этом мире. Только потеряв что-то такое простое, само собой разумеющееся, люди начинают понимать, как оно было им нужно, просто необходимо. «Но я-то знаю, что у тебя там под плащом». Как бы ни был взвинчен Кеннет, кажется, его воображение уже не соглашалось держать себя в узде. «Так я и подплатим голая?» резонно вздохнула я, понимая, что спорить бесполезно, и дальше мне придется изображать приличную женщину. Причем совсем. Это же тебе не мешает? Еще как мешает. Рявкнул муж, схватил меня за плечи и поцеловал. Хм, кажется, на кого-то азарт и опасность действуют как афродизиак. Но использовать этот момент не получилось. Нам надо было торопиться, и Кеннат прекрасно это понимал. Уже через полчаса карета с герцогским гербом грохотала колесами по мощёной королевской дороге в сторону провинции, а мы с мужем прокрались подальше от таверны, надели браслеты и мгновенно перенеслись в нужную точку. Быстро, спокойно, надежно. Скорее всего, зная слишком деятельный и благородный до идиотизма характер Кеннета, заговорщики были уверены, что он воспользуется браслетами сразу, едва получит письмо. Переместиться из городского особняка, никого не предупредив, кроме меня, да и то не факт. И тогда гвардейцы арестуют его после возвращения. Законопатив в темницу суток так на пятнадцать до выяснения обстоятельств». Чтобы уж точно не обвенчаться, не консумироваться не успел. Или же его просто не впустят обратно в столицу, как мы и предполагали. Законными или незаконными методами уже без разницы. Так что в имении нас поджидают неприятные сюрпризы, к которым было бы неплохо подготовиться. Хотя бы морально.